Пришла следующая тревожная телеграмма. «Айронвилл, штат Нью-Йорк, 9 часов 30 минут. Только что приехал. Поселок в тревоге. Слон прошел здесь в 5 часов утра. Одни говорят на восток, другие на запад, третий на север, четвертый на юг. Все говорят, что не помнят хорошенько». «Он убил лошадь. Я захватил кусок» в качестве доказательства убита хоботом по форме раны полагаю что ударил с левой стороны по положению лошади думаю что слон направился к северу по линии дарклейской железной дороги опередил меня на четыре или пять часов по следам будет найден сыщик хавс я испустил радостный крик инспектор оставался холоден как мрамор он спокойно позвонил в комнату вошел капитан бернс сколько человек наготове девяносто шесть сэр послать их сейчас же на север приказать соединиться на берлейской железной дороге к северу от айронвилла слушаю сэр действовать в величайшей тайне Как только освободятся другие, послать туда же. Слушаю, сэр. Идите. Слушаю, сэр. Новая телеграмма. Сэйдж Корперс, штат Нью-Йорк. Десять часов тридцать минут. Сейчас прибыл. Слон прошел здесь восемь пятнадцать. Все бежали из города исключая одного полисмена. По-видимому, слон наткнулся не на полисмена, а на фонарный столб. Захватил обоих, сохранил часть полисмена в качестве доказательства. Сыщик с том. Значит, слон повернул на запад, сказал инспектор. Однако он не увернется, потому что мои люди рассыпаны по всей этой области. Новая телеграмма гласила следующее. Поселок Гловер, 11 часов 15 минут. Сейчас прибыл. Поселок пуст. Остались старики и больные. Слон прошел три четверти часа тому назад. Шло заседание общества антиумеренности. Он поднял хобот в окошко и спрыснул всех водой из цистерны. Одни захлебнулись, другие потонули. Сыщики крас и Ошобрнаси проходили по городу, но повернули к югу и разошлись со слоном. Окрестность на несколько миль кругом в ужасе. Люди бегут из домов своих. Повсюду их встречает слон. Много убитых. Сыщик Брант. Я чуть не плакал, так взволновало меня это известие. Но инспектор сказал только, вот видите, мы приближаемся к нему. Он чувствует наше присутствие и снова повернул к востоку. В следующей телеграмме нас ждали новые тревожные известия. Хоттенпорт, Двенадцать часов девятнадцать минут. Сейчас прибыл. Слон прошел полчаса тому назад, наводя на всех дикий ужас. Слон пробежал по улицам. На пути попались два слесаря. Один убит, другой спасен. Общее сожаление. Сыщик о Флагарти. «Теперь он как раз посредине моих людей», — сказал инспектор. «Ему нет спасения».